Глава 8. Молодая женщина в поношенном платье поставила на пол тяжёлую корзину с бельём. При этом она старалась не шуметь, но удержать свою ношу так и не смогла. Та бухнуло об пол. "Магда?" выглянул в дверь мужчина. "Заходи, Андреэс всё равно уже не спит". Она вошла в комнату. На узкой кроватке у окна молча лежал мальчишка лет 5. измождённый и осунувшийся. Как и сказал отец, мальчик не спал, внимательно наблюдая за всем, что происходило вокруг. Он не пошевелился, когда мать вошла в комнату, просто повернул голову, чтобы лучше её видеть. Подойдя к сыну, она поправила на нём одеяло, погладила по руке и повернулась, чтобы внести корзину. Но муж уже ставил её на пол. Он успел сделать это раньше. Заходила жена Ханса, Принесла кувшин молока. «Я как раз налил Андреасу попить, да и тебе ещё осталось. Хочешь?» Он всё выпил. «Не сразу. В три приёма, но осилил». «Он у нас. Молодец». Кухня у них была под стать всему жилью. Такая же маленькая, но чистая. Хватало места только для плиты и небольшого стола, около которого примостились два табурета. Женщина опустилась на один из них и, Положив раскрасневшиеся от долгой стирки руки на стол, и терпеливо ожидала, пока муж нальёт ей молока в глиняную кружку. Ты сам-то. Я не голоден, Магда только вздохнула. С той поры, как неведомая хворь скосила их единственного сына, лишив его возможности ходить, все силы и средства молодой семьи уходили на лечение. Они отказались от всего, продали всё, что только было можно продать, но не хватало. Лекари требовали за свои услуги просто непомерных денег, ничего конкретного взамен не обещая. Сегодня одно лекарство, послезавтра новое притирание, а ноги так и не двигаются. Супруги, боясь оставить мальчика одного, попеременно трудились, чтобы хоть как-то стянуть концы с концами, заработать денег, которых могло хватить не только на еду, но и на услуги лекарей, но увы. Стирка белья и колка дров больших заработков не сулили. Соседи советовали бросить город и вывести мальчика подальше в деревню, но к кому? Магда и Брок тут родились и выросли. Никаких родственников в деревнях у них не имелось, куда ехать-то? Да и на какие средства? Норберт сказал, что в город может приехать один из герцкских врачей. поставила пустую кружку на стол женщина. Так он и возьмёт, печально улыбнулся муж, как с герцога. Подобные разговоры возникали у них не в первый раз и всегда с одинаковым результатом. Брок влезал в очередные долги, новый лекарь привычно разводил руками, и ничего не менялось. Магда: Мне больше никто не даст в долг на любых условиях. Пока не верну хотя бы половину долгов, С нами никто даже и говорить не станет. Я даже к Логану ходил. Это был последний шанс. Ростовщик Логан ссужал деньги даже самым безнадёжным должникам. Правда, с теми, кто не мог вовремя вернуть долг, он поступал настолько жёстко и бесчеловечно, что переступить порог его дома отваживался далеко не каждый. Суд и городская стража всегда были на его стороне. Он платил всем, по слухам, тогда же и придворным самого герцога. И никто не мог вспомнить ни одного случая, чтобы Логан не вернул выданных им кому-либо денег. Средства возвращались всегда и с неплохим прибытком. Он сказал, мол, я помню твоего отца и не хочу видеть, как его сын превращается в бездомного попрошайку. У тебя нечем отдать долг. Надо же, покачала головой жена Не ожидала, что у него окажется столь доброе сердце. Если учесть, что наш дом, который я выставил в залог, уже им перекуплен, повисло молчание. Может быть, может ты сходишь к Виллиму? К кому? не понял мужчина. К часоглаву. Бог с тобой, что ты говоришь, женщина? А что? вспыхнула Магда. Если больше идти не к кому, кто нам поможет? Но ведь он тоже не даст денег. Он может помочь. Никто из тех, кто к нему обращался, никогда более не смогли рассказать хоть кому-нибудь о том, что с ними в действительности произошло. И знаешь почему? Почему? Да потому что их более никто и никогда не видел. Дома их остались пустыми, а сами они исчезли неведомо куда. Женщина на какое-то мгновение запнулась, подыскивая убедительный аргумент. Так ты считаешь, что они умерли? У тебя есть основание думать иначе? Она поднялась, вышла в прихожую и что-то там отодвинула. Вернулась и положила перед мужем красивую куклу с почти настоящими волосами. Узнаёшь? Тот взял её в руки, повертел. Такая была у Франчески, дочери Адольберта. Не такая, а это самая Но Франческа с нею никогда не расставалась. Магда на какое-то время умолкла. Адальберт сам мне её отдал. Для нашего мальчика. Чтобы, когда он поправится, у него была бы красивая игрушка. Мол, будет ему радость. «А как же...» Он сказал так. «Там, куда мы уедем, у нас будут другие поводы для радости». Теперь замолчал уже Брок. Своего бывшего соседа он знал достаточно хорошо и не имел никаких поводов подозревать его в неразумности. «Если уж тот чего-то решил, значит данное решение было им всесторонне обдуманно. О да, положение, в которое попал подмастерье кузнеца, было достаточно тяжким. После смерти жены тот из кожи вон лез, чтобы прокормить, а дети вырастить троих малышей. Дошло уже до того, что... что ему всерьёз грозила долговая тюрьма. Да и сам Брок стал опасаться чего-то похожего. И к тому имелись веские причины. Он не стал ещё безнадёжным должником, но тем не менее хорошо знал сложившееся в городе положение. Раньше со взысканием долгов у купцов и ростовщиков особых проблем не имелось. Дом должника уходил с молотка, а сам он отправлялся в долговую тюрьму, пока не отработает долг. и не так уж и важно, как скоро он сможет это сделать. Никто никуда не спешил. Угроза заточением была весьма веским аргументом для прочих, и народ надрывался, выплачивая проценты по долгам. Редко кому удавалось погасить сам долг, но ростовщиков это тоже вполне устраивало. Проценты зачастую многократно перекрывали сумму первоначальной суды, и их платили годами. Но Сразу несколько случаев бесследного исчезновения должников заставили эту публику призадуматься. Ведь пропадали не просто отдельные люди, целые семьи. Занесли денег городской страже. Ведь выехать из города всей семьёй стало непросто. У стражников появились списки должников, и всех выезжающих придирчиво проверяли на этот счёт. Обратились в магистраты соседних городов беглецوف и там никто не встречал. Ладно, одна-две семьи бесследно исчезнуть вполне могли. Тех же разбойников, пока никто извести полностью так и не сумел, но нападать на безнадёжных должников чего с них взять-то можно. Даже лесные хозяева не душегубствовали просто так. Словом, напряглись многие. Но конкретно никто ничего не знал. Так ходили всякие слухи, А ведь пропадали не просто запойные пьяницы. Среди исчезнувших имелись очень даже рукастые люди. «Знаешь», — повернулся он к жене, — «давай на эту тему пока ничего говорить не будем. Ты же в курсе? Скоро может начаться война с соседним герцогом. Слухи об этом ходят уже давно. На рынке кто только про нее не говорит. Наш герцог будет набирать армию. Ему также будут нужны ремесленники и мастеровые, чтобы чинить стены и мосты». Я слышала, что туда можно будет записаться. За это обещают хорошо платить и сложить голову в городе. На нас пока никто не нападает. Пока. А что предлагаешь ты? Бежать с больным ребёнком на руках? Почти у всех, кто вот так вот пропал, как ты говоришь, были больные дети. Сходи к Вильхему. Хотя бы просто спроси. О чём? Тяжёлая портьера чуть дрогнула и отодвинулась в сторону, пропуская вошедшего. Рад вас видеть, миссир, склонился в уважительном поклоне Вильям. Давшний его знакомец Реми за это время погрустнел и замотарел, и теперь уже выступал, как и положено солидному человеку, неторопливо и с достоинством. "Здравствуйте, мастер", кивнул тот велечава. "Его светлость соизволил пригласить тебя для личной беседы". всегда ко слугам его светлости но позволено ли мне будет узнать он всё тебе скажет сам придворный ещё раз осмотрел гостя вздохнул и кивнул на дверь следуй за мной представ перед очами правителя мастер низко поклонился выражая своё почтение вильям отложил в сторону карту герцок ты всегда точен как твои часы сколько я тебя помню ты никогда не опаздываешь Как это у тебя получается, а? Мастер ещё раз поклонился. Я лучше выйду на час раньше, только бы не прогневать вашу светлость. То есть все прочие просто бессовестные сони. Так? Герцк усмехнулся. Ладно, махнул он рукой. Для тебя есть срочное дело. Посмотри. И указывающий перст ткнул в сторону отдельно стоящего маленького столика. Эти бумаги. «В них есть что-нибудь правдоподобное?» Повинуясь указанию правителя, мастер подошёл к столу и осторожно взял в руки свиток. Развернул. «М-м-м... Что скажешь?» Свиток занял своё место на столе. «Я слышал об этом. Такое устройство его ещё называют бомбардой. Это страшное и смертоносное оружие. Ты можешь его сделать?» Увы, ваша светлость, моих познаний для этого недостаточно. Тут нужны литейщики, кузнецы, плотники, каменотёсы наконец. Они у нас есть. Я не требую, чтобы ты сам возился в, ну, в чём там, при этом возиться. Прежди всего в крови, ваша светлость. Боюсь, вам придётся найти другого, более сведущего в таких вещах мастера. Часы и все прочие механизмы. Тут я всегда к услугам вашей светлости, а здесь «Я опасаюсь не оправдать высокого доверия, ведь если работу нельзя сделать хорошо, то и браться за неё не следует». «Я понял», — резко бросил герцог. «Ты отказываешься». «Что же до моего доверия?» «То ты его уже не оправдал». «Ступай». Когда за посетителем закрылась дверь, из-за драпировки показалась массивная фигура придворного. Тот склонился в почтительном поклоне, ожидая распоряжений. «Ты был прав, Реми. Он не может. Точнее, ваша светлость он не хочет». «Он выжил из ума?» «Возражать мне!» «Осмелюсь заметить вашей светлости, что я и ранее вас предупреждал на эту «я всё помню».» Герцог приподнялся из кресла и сделал несколько шагов по комнате, боясь с охватившим его возбуждением. «Ну и что мы теперь будем делать?» Я смелился собрать прочих мастеров, глав гильдий, и они все горят желанием услужить вам. Горят? Надо же. И что они хотят взамен? Только не говори мне, что они согласны всё сделать за даром. Не поверю. Придворный поклонился. Обычная плата за срочный заказ. Вот и всё. Всё? И звание придворного мастера переходит к главе гильдии механиков. Герцог уселся назад и коротко рассмеялся. «Так они все время следили за этим... за Вильямом? Вот уж поистине безгранична людская зависть. Хорошо, скажи им, что моя рука ныне не пребывает на его плече. Надеюсь, им не надо бы нарастолковывать, что это значит».